Глава 5. Вышивальщицы принялись собирать вещи. Одни возвращаться сегодня больше не планировали, другие намеревались сходить куда-нибудь перекусить и снова вернуться. Валят ещё не решила, что будет делать. Вообще-то надо бы сходить на работу и спросить разрешения у мастера Уоттермана взять отгул после обеда. Но тут к ней подошла Джильта. Пойдёмте перекусим во внешний дворик. предложила она с таким видом, будто они уже сто лет знают друг друга. «Возле Тэтчера там растет тисовое дерево. Я так люблю сидеть под ним в теплые дни. Оттуда видно, как люди приходят в собор или уходят. Это так интересно. Можно смотреть и смотреть без конца». «Какого Тэтчера?» «Вы и не знаете. Вас ждет приятный сюрприз». Джильда взяла ее за руку и повела на улицу. Вайлет боролась с искушением вырвать руку и уйти, В узком лице Джильды было что-то такое: эти выступающие вперёд зубы, тудки морщинки вокруг глаз всё это говорило о, если не о безрассудстве, то уж точно о превосходящей пределы навязчивости. "Вообще-то мне днём надо быть на работе", сказала Валет, когда они спустились вниз. Я не знала, что мне собираются продержать здесь весь день. Миссис Бигинс говорила только про утро. Джильда сделала недовольную гримасу. Старуха Бигин, скорее всего, не хотела, чтобы вы были здесь весь день. Честное слово, она ведёт себя так, будто каждая новенькая тяжкая ноша, которую Господь возложил на её плечи. На самом деле, нам очень нужны новые вышивальщицы. Эта глупая женщина должна быть вам только благодарна. К счастью, вы получили благословением из Песел. Так неужели вы не можете добиться отгула на весь день? Ваш начальник человек отзывчивый и чуткий. Где вы работаете? в компании страхования южных графств. Джильда остановилась посередине внутреннего дворика, за ее спиной маячил собор. Группа юных учащихся у Инчестерского колледжа в мантиях и соломенных шляпах, стуча каблуками по каменным плитам тротуара, обходила их двумя потоками с обеих сторон. Они возвращались на свои занятия. «Я полагаю, вы знаете, Олиф Сандерс», произнесла она с таким видом, Будто думала, что попробовала яблоко, а это оказался гриб. Да, она тоже мошеннистка, как и я. Мы работаем в одном офисе. Какая же вы бедняжка. Ой, простите, зря я вам это сказала. Но по лицу Жильды не было заметно, будто она жалеет о сказанном. Честное слово, продолжила она, когда они снова двинулись по улице. Не представляю, как-то можно сидеть с ней в одном помещении. Как только вы это терпите? Виолетт сразу вспомнила все эти глупые разговоры между О и Мо, их взвизгивание, пронзительный хохот по пустякам, их небрежный снисходительный тон, слащавые дешевые духи, стаканчики с остатками чая и плавающими в них сигаретными окурками. Вообще-то я совсем недавно там работаю. Да-да, и слава богу. Терпеть вам придется недолго, ведь она выходит замуж за моего брата. И все это сваливается на мою голову, Знайте, она смело нагло заявить, что займёт моё место. Я веду бухгалтерию и работаю с другими бумагами в автомастерской брата, пояснила Джилда. Она провила валит через арочный проход, образованный контрфорсами собора. Проход шёл от внутреннего дворика к внешнему, и выйдя из него, они оказались прямо перед главным входом. Она же совсем не умеет считать и ничего не понимает в автомобилях. размечталась, но я положу этому конец. В голосе Жильды слышна была нотка сомнения. Валет заподозрила, что дело не в том и посочувствовала ей. Да, это неуверенность всякой старой девы, которая вечно с нами во всём, что мы делаем, подумала Валет. Она подняла голову и посмотрела на собор. Его внешний вид всегда таил для неё сюрпризы. Валя чуть раньше ещё в самом детстве несколько раз бывала здесь, знала, что её ждёт. Всякий раз ей хотелось, чтобы собор произвёл на неё глубокое впечатление. Но вот опять, и на этот раз она была разочарована. Когда Валят думала о соборе вообще, отвлечённо. Она всегда представляла себе большой, величественный, рельефный вход. В соборе всё должно быть высокое, и сам вход, и корпус строения. И, конечно же, башня со шпилем. С своим внешним видом он должен кричать. Его материальное существо не позволяет никому забывать о том, что собор предназначен для молитвы. Находящийся неподалёку кафедральный собор Солсбери выполнил эту задачу благодаря впечатляющему шпилю, самому высокому во всей Британии. То же самое можно сказать и о Четчестерском соборе. которую она видела, когда ездила в гости к дедушке с бабушкой. По праздникам она любовалась красивыми квадратными башнями Кинтерберийского собора и Линкольнского. Они господствовали над городом, как и положено всякому собору. А вот Уинчестерский собор выглядел так, будто припал к земле, как серая жаба на ничем не примечательной зелёной лужайке, в отдалении от High Street. главной улицы города. Принимая во внимание, что этот город много лет был средоточием власти для многих королей, сам собор, как ни странно, легко не заметить. Виолет частенько приходилось объяснять туристам, что они стоят прямо напротив собора. «А-а-а», — бывало, отзывались они, «вот оно что». «Ага». Она была уверена, что в голове у них вертится вопрос, «а где же башня?» Вид башни собора здесь похож на какой-то пенёк, всё равно что собака с обрубленным хвостом. Такое впечатление, что пока его строили, кончились деньги, и на нормальную башню просто не хватило. Не собора, а церковь какая-то, только громадных размеров. Не чувствуется подобающей величественности. Внутри он гораздо лучше, хотела сказать ей. Внутри он просто прекрасен. Но у Валик не было привычки делиться своими мыслями с незнакомцами, тем более они и сами могли вскоре об этом узнать.